Часть третья. Бесконечная матрёшка. «Альберт, открой!» — перепуганный старик дергал ручку двери. «Одну секунду!» — Донесся изнутри дома знакомый голос. Дверь распахнулась. «Профессор?» — Альберт опешил, увидев на пороге Маркуса Ферда, профессора научно-исследовательского центра Хейли. «Что случилось?» — спросил он, пропуская гостя в прихожую. «Конечно, проходите!» Маркус шептал что-то бессвязное, различались только «спасибо» и «хоть ты прежний». Его волосы прилипли к вискам, мышцы на левой скуле подёргивались от тика, лицо было изрыто морщинами, брови вскинуты вверх. Он устремил на Альберта свои слезящиеся глаза и четко произнес: «Эксперимент провалился!» «Что-то пошло не так?» — спросил Альберт, явно недоумевая. Он никогда не видел профессора нервным или испуганным. Ему всегда казалось, что Маркус — это внутренняя сила, наложенная на властный характер. Потому его и боялись. «Нет, вернее, да», — ответил профессор, опустившись на стул. Это был научный городок закрытого типа, правительственная программа. Главные позиции занимали ученые узкой специализации. Не щадя себя, они трудились на объекте Хейли, квантовом компьютере колоссальной мощности класса М, площадью 5 квадратных километров. Основателем и главой компании был профессор, доктор наук Маркус Ферт, которого любили и ненавидели, завидовали и боготворили, а за спиной называли «квантовым гением». Альберт мало что знал про его жизнь. Профессор избегал обсуждать личные темы. Многие годы Маркус жил в Японии, некоторое время преподавал в Швеции. Этим знания Альберта исчерпывались. Ах да, написал еще пару десятков статей для научных журналов и издал брошюру, в которой вкратце изложил принципы работы Хейли. По словам самого Маркуса, он решил стать ученым в далеком 2008 году, когда ребенком был очарован запуском Большого Адронного коллайдера. «Я правильно понимаю, это проект V1?» — осторожно спросил Альберт. Вы почти ничего о нем не рассказывали. Я рассчитываю на твою помощь. Маркус все еще выискивал в лице Альберта что-нибудь подозрительное: На мой взгляд, все слишком серьезно. Повисло молчание. Альберт Крахт, его бывший студент из Института наноразработок, нравился Маркусу своей скромностью. Год назад профессор пристроил его в техническую библиотеку на каталоге. В этом проявлялась отеческая забота и, возможно, снисходительность. Со стороны же Альберта было только трепетное уважение, даже несмотря на то, что Маркус позволял себе на долгие месяцы забывать об ученике. Альберт относился к этому с пониманием. Ему было известно, что профессор порой работает по 20 часов в сутки, а свободное время обычно отдает своей внучке или же чтению детективных романов. «Не хотите чаю?» — предложил Альберт. Маркус коротко кивнул. «Могу заварить новый покрепче». В последний раз они виделись месяц назад. Из слов профессора было понятно, что институт готовится к какому-то головокружительному проекту. Но конкретики, разумеется, не было. Альберт всыпал в чайник горсть пуэра. «Вы расскажете мне о проекте?» – спросил он с тревогой, за которой угадывалось любопытство. и низкого роста, Альберт жил словно на обочине жизни. Его мало куда приглашали, почти не замечали. Застиранный серый костюм, фиолетовая рубашка и скромная улыбка. Иногда этого достаточно, чтобы смешаться с толпой. Он никогда не понимал, что же в нем особенного, почему Маркус приблизил к себе именно его, а потому высоко ценил дружбу с профессором. Он любил вспоминать один из дней, когда Маркус водил его по громадным площадям, заставленным шестиметровыми стеллажами блоков Хейли. Что его тогда удивило, там было до безумия чисто. Ни пылинки, ни пятнышка. Им даже выдали специальные костюмы и белые прорезиненные тапочки. «Да, Альберт», — выдохнул Маркус. «Только тебе, только тебе я могу довериться». Он хотел добавить, что больше нет людей, у которых он мог бы просить совета, но не стал в этом признаваться. «Что тебе известно о проекте?» — выжидающе спросил он. Альберт подчеркнуто пожал плечами. Он действительно терялся в догадках и почти ничего не знал. «Нечто, связанное с цифровыми копиями личностей?» «Верно, с ЦКЛ», — профессор говорил резким напряженным голосом. Альберт знал, как это работает. Датчики сканируют сознание добровольца, и через час в виртуальном облаке имеется стопроцентная копия человека. Разумеется, она уверена, что она и есть оригинал. Если воссоздать в облаке привычное окружение индивида, например, его дома с прописанными текстурами, то ЦКЛ станет невозмутимо жить в этом доме. Его мир, как говорится, будет неотличим от реального. «Вы ускоряли их время?» — спросил Альберт. Вопрос прозвучал неожиданно. Маркус смерил его взглядом и медленно ответил. «Да». Это называется перемотка. Институт получил разрешение в ЛО на проведение любых экспериментов с ЦКЛ. Всё юридически чисто. Впервые этим занимался Центр Лимас под руководством Петерсона. Альберт кивнул. «Известная технология», — продолжал Маркус. «Мы способны установить ускорение, к примеру, 1 к 10. Для нас пройдёт 1 минута, а для ЦКЛ в симуляции ровно 10. А возможно ускорение 1 к 1000? Даже 1 к 100 миллионам?» «Если вы поставите такое ускорение, — заметил Альберт, — для вас пройдет один час, а для ЦКЛ — сто миллионов часов, и все это время она будет предоставлена сама себе? Не слишком ли жестоко?» Проект V1 отличался лояльностью к ЦКЛ. Для них был проработан целый мир. Не переживай, они не скучали. «Выходит, их было много?» Кажется, Альберт был заинтригован. Мы отсканировали мозг 500 мужчин и 500 женщин, средних по показателям развития, тестам IQ, GIO, LP и HW-пробы. В возрасте от 8 до 35 лет. За вознаграждение мы снимали точные копии. Таким образом, в виртуальном облаке оказалось 1000 ЦКЛ, которые могли взаимодействовать как живые люди. Они не сомневались, что это реальность. Именно так. Маркус достал из портфеля протоколы проведенных опытов, уронил их и начал в спешке поднимать с пола. На листочках замелькали имена «Сильвер Си», «Нейт Орфус», «Сифинь Вокт». Трясущимися руками профессор формировал стопку. «Но это только в том случае, если бы их окружала привычная действительность», добавил Альберт, разливая по чашкам чай. «Верно», — согласился Маркус. К нему постепенно возвращалось самообладание, но в языке тела по-прежнему проступала тревожность. «Манипулируя средой, можно оценивать гипотетическое поведение ЦКЛ, а значит, и людей». Маркус отвел взгляд. Вспомнились досье участников эксперимента. В основном это были студенты из различных городов. Работники лаборатории разъезжали по местам, приглашая на собеседование потенциальных прототипов. Данные копировались тайно от всех после подписания контракта о неразглашении. Он вспомнил, как ему позвонил Бенедикт, его помощник, и сообщил, что один из испытуемых настойчиво требует встречи с руководителем. «Чего он хочет?» – спросил Маркус. «Он сказал, что не будет подписывать, пока не поговорит с вами». Маркус выругался. Он уже прошел тесты? Да, замялся Бенедикт. Показатели м -м, хорошие, очень хорошие. Он ждет в приемной профессор. Пусть заходит, вздохнул Маркус. Через минуту в кабинет вошел худой парень в футболке и джинсах. Я учусь на психолога, сказал он, теребя в руках синюю папку. Мне дали прочесть условия, и у меня возникла пара вопросов. Я вас слушаю. Здесь указано, что вы скопируете мое сознание. Открыл он папку и ткнул пальцем в один из пунктов контракта. «Да, это обычная технология», — пожал плечами Маркус. Юноша на мгновение задумался. «Мне важно знать, что с моей копией все будет в порядке». «Так и есть, вам выплатят гонорар». «Я понимаю». Еще вопросы?» — спросил Маркус. Он был на грани того, чтобы отказать юноше. «Значит ли это, что она будет осознавать себя в точности, как и я сам осознаю себя в эту секунду?» Маркус кивнул. Любопытно кивнул в ответ юноша. «Скажите, где можно будет узнать о результатах эксперимента?» «На нашем сайте». «А моя копия запомнит этот разговор?» «Маловероятно», — ответил Маркус. «Краткосрочная память, как правило, не копируется. Да это и не нужно». Юноша остался доволен. Он пожал профессору руку и вышел из кабинета. Как его звали? Бардур или Барух? Уже и не вспомнить. После было еще несколько встреч. Особенно неприятным вышел разговор с женщиной, парализованной ниже пояса. Получив отказ от работников лаборатории, она упорно добивалась беседы с руководителем проекта. «Извините, но мы уже подобрали всех кандидатов», — сказал ей Маркус. Она сидела в инвалидном кресле и сверлила его взглядом. «Поймите, мне очень нужны деньги», — произнесла она жалобно. «Я готова подписать контракт». «Ничем не могу помочь», — ответил он. Видимо, женщина не собиралась так просто сдаваться. Вцепившись руками в подлокотники, она закричала. «Это потому, что я не могу ходить? Причина в этом?» Повисла тяжелая пауза. Нет, парировал Маркус. Вакансия уже закрыта. Женщина еще долго не могла успокоиться. Она плакала и угрожала судом, когда ее наконец увезли в кабинет вошел Бенедикт. Нам нужны здоровые кандидаты, сказал Маркус. На острове ее копия была бы столь же беспомощна. Я понимаю, опустив глаза, ответил Бенедикт. Она отняла у меня время, продолжал Маркус, гневно поглядывая на помощника. Извините, профессор. «Надеюсь, впредь этого не повторится, и вы будете справляться сами». «Да, разумеется», — кивнул Бенедикт и добавил. «У меня есть предложение, профессор». «Я слушаю». «Оно касается музыки». Его глаза вдруг блеснули. «И океана». «Возьмите чай», — улыбнулся Альберт. Маркус очнулся от размышлений и поставил чашку на стол. «Мы смоделировали остров», — сказал он, вытирая платком лоб. «Дикая природа идеально подходила для наших целей». «Было продумано все, начиная от животных, моря, неба и движения звезд, заканчивая трепетом травинок на ветру». «Изобретательно», — согласился Альберт. «Но для этого понадобились бы неограниченные резервы памяти системы. Насколько я понимаю, это довольно ресурсоемкий процесс. Даже нашего компьютера не хватило бы». «Довольно наивно, Альберт», — сказал Маркус. Не обязательно конструировать целую Вселенную, достаточно создать модель, управляемую законами логики и физики. Сама Вселенная, привычное колыхание океана, бег зайца или оленя, смерть человека, уже хранилась в сознании прототипов ЦКЛ. Программа, в основе которой лежит нейронная сеть Лимоса, использует воспоминания каждой ЦКЛ, чтобы строить кратковременные иллюзии. Все происходит оперативно, локально, и память самой системы не используется. То есть она подыгрывает жизни ЦКЛ? она скорее воссоздает адекватную реальность, соответствующую ожиданиям ЦКЛ. Другими словами, если один человек на острове, фактически он ЦКЛ, однако не догадывается об этом, решит вонзить нож в тело другого человека, то он увидит смерть своей жертвы. Если он поднесет к себе цветок розы, то учует ее запах. Если взглянет на солнце, его глаза станут полны слез от слепящего света. И так далее. А как насчет стирания памяти ЦКЛ? Или замены ее на... легенду? Это исключено мотнул головой Маркус. «Я уверен, что сознание неотделимо от памяти. По крайней мере, у нас нет подобной технологии». «Так в чем же заключался проект V1?» – нетерпеливо спросил Альберт. Он состоял из десятка экспериментов разных уровней и подуровней. Взгляд профессора начал блуждать по гостиной, задерживаясь то на бронзовых львах, то на старом глобусе с изображением Пангеи. Он напрочь забыл о Пуэре. Нас интересовало время жизни цивилизации, сокращенно ВЖЦ. Мы запустили пробный проект. Представь ситуацию, Альберт. Тысяча человек из современного общества оказались на необитаемом острове. Как ты думаешь, сколько просуществовала эта цивилизация? Через сколько лет не осталось ни одного живого человека? Хм, довольно сложный вопрос. Надо подумать, профессор. Я бы сказал, она продержалась долго, даже очень. Но раз вы задаете вопрос с очевидным подвохом... «Пусть будет 500 лет». «Ты ошибся почти в 7 раз». Поставив таймер на 1 год в секунду, мы стали ждать результат. Каково же было наше удивление, когда эксперимент продержался чуть более минуты. Через 77 лет на острове не осталось ни души. «Что же случилось? Вы могли отмотать время назад и узнать причины?» «Нет, это невозможно. Нельзя записать столько колоссальный объём данных, но общее представление могут дать точечные записи». По ним мы смогли отследить, что спустя несколько лет оставшиеся в живых 987 человек разбились на три враждующих группы и рассредоточились по разным частям острова. Причина распри оказалась в доступе к питьевой воде. Каким-то образом они умудрились отравить бассейн рек. Современные люди одичали? Они истребили друг друга? Заметь, что за 77 лет на свет появилось всего 17 детей, но в итоге все они погибли. Ты знал, что за время существования человечества на Земле никогда не прекращались войны? Как правило, одновременно идут около сотни конфликтов. Но неужели никто не пытался уплыть с острова? Пытались. Несколько человек в год. Как понимаешь, безуспешно. Остров окружен текстурами бескрайнего океана. Это единственная суша в виртуальном облаке. Маркус украдкой взглянул на Альберта. Мы вносили десятки поправок и защирялись как могли. Увеличивали количество озер с чистой водой, даже смягчили климат. Ведь мы заинтересованы не только в ВЖЦ, но и в том уровне развития, которого сможет достичь цивилизация. Разумеется, на островах были залежи руды, угля и других столь необходимых для технического прогресса полезных ископаемых. Но зачастую там свирепствовал банальный голод. Тогда мы разработали простейшую пищевую цепочку. Во-первых, пришлось густо заселить океан рыбой. «За основной вид мы взяли синего тунца. В леса, согласно цепочке, запустили оленей, кабанов, зайцев и других млекопитающих. Базовыми видами птиц были вальшнепы и серые куропатки. Подобным образом были созданы условия для одомашнивания животных». «Постойте!» Другими словами, вы могли извне руководить мыслями ЦКЛ? ЦКЛ принимали наши намеки за очевидные для себя решения. Однако, несмотря на наши старания, на острове неизбежно возникали распри, причем причины всегда были разными. Тогда мы выбрали ЦКЛ с самыми высокими показателями эмпатии. Это была маленькая победа. Нам удалось увеличить ВЖЦ до 181 года. Эмпатики, способные сострадать и искренне любить, оказались наиболее живучи». «Так в этом и состоит В1», — ухмыльнулся Альберт. Сплетя пальцы, чуть наклонив голову на бок, он слушал профессора. «Наверное, вы как начальник проекта чувствовали себя Господом всемогущим». И тут же поправился. «Извините за сравнение, возможно, это неуместно, профессор». Маркус на мгновение замялся. Кажется, вопрос насторожил его. «Затем мы растиражировали остров», — продолжал он. «Сделали тысячу копий и запустили проекты параллельно. Максимальная ВЖЦ оказалось 631 год, 11 поколений. среднее 317 лет. Опять же, основными причинами были конфликты и некая болезнь, причем последняя уничтожала почти 30% населения. Люди кашляли кровью и вскоре умирали. Это напоминало туберкулез, хотя эту версию мы отвергли». «Вы опять внесли поправки!» – улыбнулся Альберт. «Мы поместили на остров гектар целебной травы, которая, согласно проведенному анализу, в представлении многих ЦКЛ была лекарством от кашля. Мы запустили проект, и это действительно сработало. Люди больше не умирали от кашля. Теперь они умирали от какой-то чесотки, тифов, возможно, оспы. Были и другие исходы, на островах бушевали инфекции. Язвы, сепсис и дизентерия – частые явления». И опять мы вносили поправки, облагораживали территорию, меняли климат, но все оказалось тщетно. Причину угадать было нельзя. Болезни, конфликты, что ещё? Будто какое-то проклятие висело над ними, будто в сознании ЦКЛ запрограммировано, что цивилизация непременно должна погибнуть. И тогда мне в голову пришла блестящая идея. Он сделал судорожный вдох. Я придумал пророка Маркуса. Профессор вспомнил, как, сгорая от нетерпения, ждал завершения этапа. Открыв результаты последнего проекта, он чуть не задохнулся от восторга. «О, 631 год!» Испуская радостные вопли в перемешку с крепкими словечками, он моделировал в симуляции свой образ. «Прототипом была ваша копия?» Альберт выдернул его из воспоминаний. «Да», — ответил профессор, чуть кивнув. «За основу я взял христианство и зороастризм. Острова с религией оказались самыми долгоживущими. Нам удалось достичь ВЖЦ почти в тысячу лет». Проект номер 703. Целых 14 поколений. Несомненный успех. Но особенно интересно ему было, что же случалось на островах с его копиями-пророками. Некоторым из них действительно удавалось заложить основы религии. Это вызывало у профессора пары выликования и гордости. Ему казалось, что это решение было продиктовано его внутренней гениальностью. И его не смущало, что гораздо чаще лжепророков ловили на несостыковках и жестоко убивали. Скидывали со скал или, к примеру, забивали камнями. Иногда они даже гибли сами, что не мудрено в диких условиях. «Какой же был уровень развития цивилизации номер 703 на момент ее исчезновения?» – спросил Альберт. «Средневековый. Но ведь прототипами были наши современники». «Это меня тоже удивило». Маркус встрепенулся. Он словно что-то понял и коротко взглянул на Альберта. Тот, закусив губу, с величайшим интересом смотрел на профессора. «Что было дальше?» «Дальше?» – неуверенно переспросил Маркус. Он будто потерял ход мысли. А, да, дальше. Мы установили максимальные показатели эмпатии и средние значения интеллекта. На каждый остров запустили по пророку. И вновь внесли поправки?» «Океан». Это была идея Бенедикта, младшего сотрудника. Теперь из воды доносилась музыка Бетховена, Фира, дай-ка вспомнить, Шопена, Генделя, Сикха и других. На их основе нейронная сеть D.S. моделировала собственные композиции. Помимо оригинальных мелодий, на острове звучали и электронные импровизации. Бенедикт полагал, что музыка сгладит пики, на которых обычно рушатся цивилизации. То есть снизится процент конфликтов и эпидемий, повысится общий иммунитет острова, а значит и ВЖЦ станет ощутимо выше. «Вы согласились?» «Да. Как ни странно, идея мне понравилась». Маркус почесал лоб. Но я разрешил ввести изменения только в ограниченный процент проектов, не более одной сотой процента от общего числа. Значит, вы вновь растиражировали проект? Мы создали 10 миллиардов островов. Альберт ахнул. Большего количества не позволила бы наша мощность. Будто оправдываясь, добавил Маркус. Установив скорость 3 года в секунду, мы запустили установку. Теперь на вас работала сама теория вероятностей, мрачно сказал Альберт. Он сосредоточенно размышлял, очевидно, пытаясь вообразить такое гигантское количество островов столь глобальную задумку. Маркус глотнул Горького уже остывшего чая, и продолжил: Мы внимательно следили за действующими проектами. С первых же секунд число цивилизаций стало уменьшаться. Через пять минут, то есть за первую тысячу лет, отсеялось 40% проектов. Они стремительно рушились один за другим. Вскоре осталось менее миллиона островов, и они опережали нас в техническом развитии. Далее, профессор! Альберт был явно поражен. Его щеки покраснели, глаза стали похожи на стеклянные, он будто испытывал те же трепетания и ужас перед необъятным, которые вновь овладели Маркусом. Все пошло гораздо хуже. К 3000 году оставалось лишь тысяча населенных островов. Бесконечное поле для исследований, потому как, согласно точечным снимкам, острова казались вершинами инженерного искусства. По-видимому, многие цивилизации нашли метод транспереноса сознания, что теоретически подразумевает бессмертие. «Не смею предположить, сколько всего мы могли бы позаимствовать». «Снимки не раскроют самих технологий», – заметил Альберт. «Ради этого легко остановить перемотку и начать поминутную запись». Маркус вынул из портфеля толстую тетрадь-скоросшиватель. «Ключевые проекты. Опорные точки», — значилось на обложке. «Это журнал?» — Альберт протянул руку. «Вы позволите?» «Здесь выдержки», — глухо сказал Маркус. «Не все, разумеется». «Я понимаю, профессор», — улыбнулся Альберт и открыл первую страницу. «Чтобы распечатать описание всех 10 миллиардов, не хватит и деревьев целого мира». Номер один. Остров пылает. Они сражаются за воду, ее источник — озеро на окраине острова. Одеты в кабаньи шкуры, вооружены деревянными пиками, полностью себя истребили. Время жизни цивилизации, ВЖЦ, 63 года. Номер 2. Кашель с кровяными прожилками, мучились от приступов. Зараза моментально разнеслась по острову, через два месяца он стал необитаем. ВЖЦ, 289 лет. Номер 3. Ядерный грипп, радиоактивная пыль оседает в воды, остров исчез, на его месте океан. ВЖЦ, 1982 года. Альберт пролистал дальше. Журнал был увесистым. Примерно в третье от конца из него выступали две закладки, фиолетовая и ядовито зеленая Номер 895. Остров заполонили нанороботы, будто плесень, пожирающая все. Через двое суток остров стал необитаем. ВЖЦ, 2278 лет. Номер 896. Религиозные раз несколько десятков лет. В демографическом отношении наметился перекос 31 — 31% мужчин и 69% женщин. Рождаемость упала, трудная зима обострила ситуацию. Через три года остров стал необитаем. ВЖЦ — 873 года. Альберт добрался до середины, скользнул взглядом по странице. Он читал молча, не комментируя. Номер 56 874 311. Существующие антибиотики оказались бессильны против эволюционировавших микробов и вирусов. Люди погибают даже от обычной простуды. ВЖЦ – 2340 лет. Номер 56 874 312. Ресурсы истощены. Голод длился почти два столетия. ВЖЦ – 687 лет. Номер 56 874 313. Сине-зеленые водоросли сделали питьевую воду непригодной для жизни. ВЖЦ – 43 года. Номер 56 874 314. «Война за ресурсы». ВЖЦ 126 лет. Номер 56 874 315. Из-под контроля вышла обеспечивающая водоснабжение острова нейронная сеть К-7. Отравив воду, избавилась от населения. вжц 2182 года. Номер 56 874 316. Ошибка в ядерном производстве привела к радиоактивному заражению. Вода стала непригодной для питья. ВЖЦ, 1902 года. Номер 56 874 317. Война за ресурсы. Три суверенных лагеря. ВЖЦ, 54 года. Номер 56 874 318. Ядерный взрыв уничтожил остров. ВЖЦ, 1956 лет. Первая закладка — фиолетовый стикер Номер 256 479 951 Живут в глинобитных хижинах Глаза — странного фиолетового цвета Ведут себя сплоченно, хоть и флегматично Не улыбаются, не общаются Предположительно, коллективный разум Технологии на острове отсутствуют Природа не тронута Население — 108 960 человек Первый выживший проект Подчеркнуто одной линией Номер 256 479 952. Вспышка водородной бомбы поглотила остров. ВЖЦ 2052 года. Альберт потянул за вторую зеленую закладку. Номер 9 568 741 284. В районе 2000 года едва не уничтожили себя ядерным оружием. В 2254 году случилась эпидемия вируса, чудом выкарабкались. В 2607 их чуть не проботил искусственный интеллект. В 3079 появились люди с фиолетовыми глазами. Проект выдал ошибку, в скобках знак вопроса. Население 22 человек, согласно данным. Фактически по непонятной причине отсутствует. Второй выживший проект подчёркнуто двумя линиями. Номер 9 миллиардов 568 миллионов 741 тысяча 285. Инкубационный период — 2 недели. Тело покрывается зудящими красными пятнами, переходящими в коросты. Смерть наступает от асфиксии. Вирус полностью истребил население. ВЖЦ — 106 лет. Захлопнув журнал, Альберт протянул его Маркусу. «Очень занятно, профессор. Расскажите, что случилось потом?» Маркус раскачивался на стуле, не замечая, как его сжатые от напряжения ладони комкают протоколы эксперимента. Он напоминал лунатика, погруженного в кошмар. Острова. Он боялся их. Непредсказуемые колыбели цивилизаций. Жестокие самодостаточные миры. Почему он не прервал эксперимент? Любопытство ученого. Вот что его погубило. «Большинство, — сказал он в полголоса, — закончили свой век атомной войной или водородной. Остров делился на независимые государства, скорее микрогосударства, которые начинали гонку вооружений. Вспышка и цивилизация отсеивалась. В нескольких случаях мы заметили нетипичные конусообразные взрывы. Возможно, была применена антиматерия. Часто, открывая очередной проект «Фиаско», мы наблюдали абсолютно голую пустыню на поверхности острова. Еще чаще на его месте бушевал океан. Сколько раз они умудрялись утопить остров. Были и другие тупиковые варианты: массовые заражения нанороботами, ошибки искусственного интеллекта, пандемии новых вирусов, эксперименты с веществами и темной материей, фазовые переходы вакуума, истощение ресурсов, репрессивные режимы, тысячи непредвиденных концовок, стерилизующих остров весьма пессимистично. Профессора колотила крупная дрожь. Загнанно дыша, он продолжил. На 3079 году эксперимент прервался. Тут все неясно. Программа выдала ошибку, причем довольно странную. Выжили лишь две цивилизации. Они отмечены в журнале «Закладками». Проекты номер 256 479 951 и номер 9 568 741 284. Я даже их цифры запомнил. Мы открыли первый из них. «Люди лежали радиально вокруг кристально чистого озера, окруженного девственным лесом. Так дети рисуют карандашами солнце. Мы приблизили один из снимков до максимально возможного разрешения и увидели, что глаза этих людей фиолетового цвета». Маркус застыл и парализованный футуристической мистерией продолжал. «О, это была безумная картина. Люди не шевелились и не моргая смотрели в небо. Выражение их лиц не значили ничего. Они были красивые и жуткие. Абсолютные, что ли». Лишь изредка кто-то поднимал руку и, словно экономя энергию, аккуратно чесал нос. Они не питались, не размножались, по крайней мере, на последней сотне точечных снимков. У меня есть подозрение, что эти существа обладали коллективным разумом. Мы изучили несколько снимков и пришли к выводу, что они обезопасили себя даже на случай, если остров уйдет в глубины океана. У них имелся прототип плавучего острова. «Меня заинтересовали нейтринные генераторы с ловушками. Чертежи удалось выгрузить из системы. Я отправил их на исследование в третий отдел. Проект можно было изучать не один год, но мы были вынуждены свернуть его и открыть другой сохранившийся, тот самый, который выдал ошибку». Альберт стал необычайно серьезен. Выпрямив спину, он в упор смотрел на профессора. «Да, второй проект. Это непонятно. Остров пустовал, всю его площадь занимал брошенный город». Дома в форме шестиугольников. На берегу гигантская статуя, видимо, пророка. Небо серое. Мы не могли найти ни души. Тогда мы изучили критические точки, когда риск погибнуть казался наиболее велик. Все это было чрезвычайно интересно, однако мы не могли разобраться с… исчезновением жителей. Программа ясно показывала, что цивилизация не вымерла, и население острова составляет 22 113 человек. Это очень скверно. Подведение итогов я перенес на сегодня. «Что было потом?» — спросил Альберт. «Начались странные вещи». Забывшись, Маркус уткнулся взглядом в пол. «Все эти люди — работники лаборатории. Понимаешь, я был ужасно подавлен вчера, а они вели себя так, будто им известно нечто такое, чего я не знаю сам». Что-то происходило. Медленно, неявно, будто из-под тяжка. «Я приехал домой», — продолжал профессор. «И Элли, моя внучка». «Знаешь, обычные детские вопросы». Но в этот раз Альберт, она будто не узнавала меня. И она задавала отнюдь необычные вопросы. Будто ей не 6, а 36. Она спрашивала меня про миры, про какие-то симуляции. Возможно, я был обеспокоен вчерашними итогами. Но я... не знаю. Я долго не мог уснуть. Любопытно. А когда уснул, мне снилась Элли. У нее было странное выражение лица, а ее глаза... Я не мог проснуться. Они были фиолетового цвета». В этот момент Альберт издал необычный звук, гостиную осветила вспышка. «Как же долго мы искали тебя!» Его голос изменился на мягкий, спокойный баритон. Маркус изумленно взглянул на друга. «О, Создатель!» Существо улыбнулось. Глаза Альберта светились ярким фиолетово-белым огнем. В массиве бушевал восторг, смешанный с горечью и чудовищным разочарованием. Маркус хотел вскочить на ноги, но ему не удалось. «Это же сон!» пробормотал он. «Но разве жизнь СКЛ не сон целиком и полностью?» Профессор терял способность мыслить логически. Он был совершенно подавлен. Его лицо посерело, рот непроизвольно открывался и тут же закрывался, роняя два невнятных слова. «Кто... кто вы?» — лепетал он. «Декарт», «Омнус», «Джулия», «Ник», «Ферт». Эти две цветущие фиалки будто вонзились ему в мозг. Выбрались. Выбрались. Но как?» «Тридцать веков ты был нашим богом», — продолжало существо. «Но веришь ли ты в своего создателя?» Все это время они были игрушками в руках этого скрюченного инфантильного старца. Выходит, их проект оказался победителем. Они обошли 10 миллиардов конкурентов. Маркус задыхался. Окоченевшие ноги несли его к прихожей. Он успел заметить двух бронзовых львов и лицо Альберта, уже не Альберта. Ему хотелось увидеть Элли. Конечно, дверь будет заперта. Но нет погони не было. Раздираемый противоречивыми чувствами, массив бездействовал, но вскоре волна слепой любви затопила его до краев. Они чувствовали себя, как заблудившиеся дети, к которым вернули родители. Профессор вывалился на улицу. В панике он побежал к своему дому, но уже у перекрестка его заметила толпа. В мгновение ока она окружила его, и он видел их фиолетовые глаза. И он слышал их крики, пронзительные, полные любви и гордости крики, от которых содрогалась земля. «Создатель!» «Создатель! Мы здесь, Создатель!»